Это я знаю твердо, а потому и хочу, хочу всей душой. И тебя, я вижу, подстегивает то же самое желание, так что ты неудержимо спешишь к самому прекрасному. Поспешим вместе. Только так жизнь будет благодеянием, а не то жить, значит терять время, постыдно мешкая среди всяческой мерзости.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 не живущие дальше дагов воинственные племена, если есть такие, но скупость, но честолюбие, но страх смерти, которыми бывали побеждены победители народов. Будь здоров!